Бледно-розовая панель плавно ушла в стену. Когтистая четырехпалая лапа коснулась синей клавиши контрольного доступа к центральному компьютеру. Вспыхнули индикаторы на стене. Луч сканирующего лазера прошел по жесткому узловатому телу, отражаясь в искрящемся блестящем панцире. Чириканье анализатора продолжалось всего несколько мгновений. Затем все стихло. Бронированный щит распался на части, которые утонули в нишах. В каюте стало светло, и индикаторы на переборках замигали, как сумасшедшие. Экран вспыхнул, и по зеленому полю побежали символы. Целый водопад знаков мелькал и переливался. Вот он остановился, и на дисплее появилось. Чужой. Вторжение в центральную сеть. Доступ к информации ограничен. Доступ к информации закрыт Все каналы центральной системы блокированы извне Экстренное уничтожение информации на матрицах Переход системы в режим уничтожения информации Предупреждение экипажу На корабле обнаружено присутствие чужеродной мыслящей субстанции 47 класса по шкале Ван Стефа Чрезвычайная опасность Компьютер отключен. Информация уничтожена. Жилистые пальцы разжались, и на пол с шипением упал блестящий наконечник, рассыпая осколки волноводов. Индикаторы ослепительно вспыхнули и стали взрываться один за другим, наполняя каюту едким дымом. Экран погас. Лапа поползла по клавишам, оставляя на них сгустки прозрачной слизи. Рев сирен расколол тишину корабля, и нежный женский голос речевого синтезатора запричитал. «Команда, срочно приступить к эвакуации. Включена система уничтожения корабля. До взрыва 30 минут. Отсчет времени пошел. 29, 28, 27...» Голос начал искажаться и через мгновение утонул в реве заработавших маршевых двигателей. Спыхнул экран. Курс изменен. Нынешнее положение корабля. Семь, пять, шесть, четыре, пять, шесть, семь, шесть, пять, два, девять, восемь, семь, восемь, шесть, семь, один, два, один, один, четыре, три, восемь, пять, шесть, пять, четыре, три, ноль, семь, шесть, восемь, пять. Экран взорвался. Осколки стекла зацокали по панелям, срезая колпачки индикаторов, ручки тумблеров, раскалывая корпуса клавиш, царапая переборки и потолок. Панель центрального терминала отлетела, обнажая пучок вьющихся щупалец, пробивающихся сквозь пыльные кристаллы и платы.